о представлении мышления. Теорема 49. В душе не имеет места никакое волевое явление, иными словами, никакое утверждение или отрицание, кроме того, какой заключает в себе идея, поскольку она есть идея. Доказательство. В душе по теореме 48 нет никакой абсолютной способности хотеть или не хотеть, но только отдельные волевые явления, именно то или другое утверждение, то или другое отрицание. Предположим, таким образом, какое-либо отдельное волевое явление, например, модус мышления, в котором душа утверждает, что три угла треугольника равны двум прямым, Это утверждение заключает в себе понятие, что идею треугольника, то есть без идеи треугольника оно не может быть представляемо. Так как сказать, что А заключает в себе понятие С Б, то же самое, что сказать, что А не может быть представляемо без Б. Затем это утверждение по аксиоме 3 не может также и существовать без идеи треугольника. Следовательно, это утверждение без идеи треугольника не может не существовать, не быть представляемо. Далее эта идея треугольника должна заключать в себе это же самое утверждение, а именно, что три угла его равны двум прямым. Поэтому и наоборот, означенная идея треугольника не может не существовать, не быть представляемо без этого утверждения. Следовательно, По определению второму, это утверждение относится к сущности треугольника, и есть не что иное, как сама эта сущность. Но все, что мы сказали об этом волевом явлении, так как мы взяли его как первое попавшееся, должно сказать также и о всяком другом, а именно, что помимо идеи она ничего не составляет, что и требовалось доказать. Короллари Воля и разум – одно и то же. Доказательство. Воля и ум не составляют ничего помимо отдельных волевых явлений и идей по теореме 48. Отдельное же волевое явление и идея – одно и то же. Следовательно, воля и разум – одно и то же, что и требовалось доказать. Схолия. Мы опровергли таким образом ту причину ошибок, которая обыкновенно указывается. Мы показали, что ложность состоит лишь в недостатке знания, заключающемся в искаженных и смутных идеях. Поэтому ложная идея, в силу того, что она ложна, не заключает в себе достоверности. Когда мы говорим таким образом, что человек успокаивается на ложном и не сомневается в нем, то это не значит что она осознает это как достоверное, но только что он не сомневается или что он успокаивается на ложном следствии того, что нет никаких причин, которые заставили бы колебаться его воображение. Об этом смотрите с холи к теореме 44 этой части. Следовательно хотя бы предполагалось, что человек держится ложного, однако мы никогда не можем сказать, что он сознаёт это как достоверное. Ибо под достоверностью мы понимаем нечто положительное. Смотрите теорему 43, а не просто отсутствие сомнения. Под недостатком же достоверности мы разумеем ложность. Для большего уяснения предыдущей теоремы остается прибавить несколько замечаний и затем ответить на те возражения, которые могут быть выставлены против изложенного нашего учения. Наконец, для устранения всяких недоумений я счел нужным указать на некоторые полезные следствия этого учения. Я говорю «некоторые», так как самые главные будут более понятны из того, что мы скажем в пятой части. Итак, я начну с первого и напомню читателям, что следует делать тщательное различие между идеей или понятием души и образами, воображаемых нами вещей. Затем необходимо делать различие между идеями и словами, которыми мы обозначаем вещи. Вследствие того, что эти три вещи, то есть образы, слова и идеи,